которая в основном сдавала помещения и оборудование независимым кинопроизводителям. И, насколько он слышал, с 60-х годов не выпускала собственную кинопродукцию. Удача заключалась в том, что Босх знал кое-кого из охраны. Бывший коп из отдела тяжких преступлений и ограблений Чики Мичум несколько лет назад ушел в отставку и устроился на работу заместителем директора по безопасности Арчуэй.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 Босх снова показал охраннику значок, но это опять не произвело на того впечатления. Охранник листал свои записи, Босх прочитал имя на его нашивке «Нэш» и слово «капитан» на небольшом значке. — Вас ждут в доме Энтони Алиса? Сомневаюсь, это полицейское дело. — Хорошо, но прежде я должен позвонить, таковы правила. — Я попросил бы вас этого не делать, капитан Нэш.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 и западно-голливудском полицейских отделениях, а я занимаюсь расписанием. Поэтому дежурите воскресную вечернюю смену